э пилок. Неделю спустя. Это был печальный день. Это был счастливый день. Брэндон возвращался домой с рыбалки, а Ханна возвращалась в Лос-Анджелес. Пайпер села на кровати и сняла маску с глаз, удивляясь уже не в первый раз тому, как сильно изменилась комната. Перед отъездом из Лос-Анджелеса Брэндон отвез ее в Беллиер, чтобы навестить Марин и д э н и е л а И в какой-то момент их визита Брэндон исчез. Она нашла его наверху в своей комнате. Он собирал ее вещи. Не только одежду, хотя ей было приятно получить назад весь гардероб, но и ее безделушки, ее духи, покрывала, шкафчик для обуви и модные шарфы. И как только они вернулись домой в в е с п о р т хорошо, хорошо после бурного потного секса на диване в гостиной. Он отнёс вещи наверх и сделал комнату её. Её супермужественный капитан теперь спал под розовым одеялом, и волосы он после бритья был зажат между флаконами с лаком для ногтей и губной помадой, и он не мог казаться более счастливым из-за этого женского беспорядка. До его поездки они официально жили вместе всего несколько дней, но это были лучшие дни в её жизни. Смотреть, как Брэндон чистит зубы в одном полотенце, обернутом вокруг талии, чувствовать на себе его взгляд, когда она работает барменом, блинчики в постели, секс в душе, совместное садоводство на заднем дворе, секс в душе, и самое лучшее — его обещание, которое он шептал ей на ухо каждое утро и вечер, что он никогда, никогда больше не отпустит ее. Пайпер о т к и н у л а с ь на подушке и мечтательно вздохнула. Он вернется в Грейс Харбор всего через несколько часов, и она не могла дождаться, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло в Крос с и дочери с тех пор, как он уехал. Не могла дождаться, когда почувствует запах соленой воды на своей коже и даже продолжит их разговор о том, что когда-нибудь у них будут дети. Он не забыл, как Пайпер пыталась поднять эту тему в н о ч н х с с о р ы Они пытались обсудить это четыре раза с тех пор, как вернулись домой, но как только произносилось слово беременность, Пайпер оказывалась на спине, а Брэндон надвигался на нее как товарный поезд. Так что не то, чтобы она жаловалась, обмахивая лицо веером, Пайпер вылезла из постели. Отправилась на утреннюю пробежку и проводила Эйба в музей. Когда она час спустя вернулась домой, Ханна как раз застегивала молнию на упакованном чемодане, и желудок Пайпер совершил неприятное сальто. Я буду скучать по тебе, прошептала Пайпер, прислонившись плечом к дверному косяку. Ханна повернулась и опустилась на край кровати. Я буду скучать по тебе еще больше. Пайпер покачала головой. Ты знаешь, ты моя лучшая подруга. Сестра, казалось, была застегнута в р а с плох и лишь отрывисто кивнула. А ты моя, ты тоже всегда была моей лучшей подругой, п а й п с Если бы ты не поехала, Пайпер повела вокруг рукой, ничего этого не случилось бы. Я бы не разобралась во всем этом сама. Разобралась бы. Пайпер быстро заморгала, чтобы сдержать слезы. Готова ехать в аэропорт. Ханна кивнула и, поцеловав на прощание п р о и г р ы в а т е л ь п и о н е р покатила чемодан к передней части дома. Пайпер открыла дверь, чтобы пропустить сестру, и нахмурилась, когда Ханна резко остановилась. Что это? Что что? Пайпер проследила за направлением взгляда сестры. и обнаружила квадратный коричневый сверток, прислоненный к крыльцу. Его определенно там не было, когда она вернулась с пробежки. Она наклонилась и подняла его, изучила этикетку и передала коробку сестре. Это тебе. Отпустив ручку чемодана, Ханна открыла картонку, обнаружив завернутую в целлофан пластинку. Это. Ох. У нее перехватило горло. Это тот альбом, Флитвуд Мак, тот, который говорил со мной на выставке. Она попыталась рассмеяться, но смех вышел сдавленным. Фокс должно быть отыскал его. Пайпер тихо присвистнула. Анна продолжала смотреть на альбом. Это так дружелюбно с его стороны. Это было определенно чем-то, и Пайпер не была уверена, что дружелюбно. было правильным словом. Прошло несколько мгновений и Пайпер потянулась, чтобы заправить прядь волос за ухой сестры. Готовы ехать? Тихо спросила она. М. Анна заметно встряхнулась. Да, да, конечно. Пошли. Пару часов спустя Пайпер стояла на причале и смотрела, как приближается Делл Рэй. Ее пульс бился все быстрее и быстрее по мере того, как п р и б л и ж а л а с ь шхуна. Белый след простирался вокруг судна, как колышущиеся крылья. Близкие люди команды, матери и отцы, стояли вокруг, подтягивая кофе в прохладную осеннюю погоду, размышляя о результатах рейса. Они были добры к Пайпер, но что более важно, она училась быть доброй. сама к себе училась любить себя такой, какая есть. Иногда она была легкомысленной и глупой, иногда решительной и упрямой. Когда она злилась, она бушевала; когда ей было грустно, она плакала. И когда она была счастлива, как сейчас, она распахивала объятия и бежала прямо к главному источнику своего счастья, позволяя ему привлечь ее к себе.